Глава двадцать пятая. Упалки два конца. Остаток дня сгорел мгновенно. Три автомобиля отъезжали от полиции в темноте. В первом микроавтобусе с оперативниками сидел Грушинин, во втором оперативники Связемским и Заволевской, за ними на своей машине Петр с Василием. Улица Шестопалова встретила непривычной тишиной. Неожиданной грязью и запустением, будто после нашествия червей вся же улица стала бомжеватая. На столбах ни один светильник не подавал признаков жизни. Свет из окон был безобразно тускл. Свет фары ввязнул в густой темноте, как в тяжелых клубах тумана. Тьма окутала дорогу, повисла на проводах, липла к стеклам машин черными сгустками. Скоро плотный мрак полностью поглотил свет из окон и обрушил на землю небо. Свет-фар умер в черноте, за которой была неизвестность. Казалось, все очутились в пасти подземелья. Водитель первого автомобиля истово щурился, сились сквозь лобовое стекло разглядеть дорогу, цедил сквозь зубы крепкое словцо «Автар». Кляня сгустившуюся тьму, направлял машину интуитивно. Грушинин тоже сматывался в ночь, пробуя найти поворот в проезд между домами, но тщетно. Пришлось остановиться. Константин скомандовал одному из оперативников. «Борис, пошустрей впереди, тут должен быть поворот направо». Оперативник неохотно на ощупь пробрался к выходу, Прошуршав подошвами по полу микроавтобуса, хлопнул дверью. В полушаге ничего не видно. Следующие две машины подъехали бампер к бамперу. Водители высынулись наружу в темную перекликнулись, выясняя причину остановки. Стали ждать Бориса. Ждать пришлось долго. Терпение начинало сдаваться. Принялись недовольно поругиваться. Наконец Грушинин достал телефон, едва-едва смог увидеть тусклый экран и набрал номер Бориса. Продолжительно никто не отвечал. Хотел уже отключиться, как трубка ожила. "Ну что там, Боря?" спросил Константин. "Где?" недоуменно раздалось в ответ. Константину голос показался сонным, будто поднял Бориса с постели. Ты нашел поворот, спросил громче. Какой поворот? Не понимающих прихрипел вялый голос. Все притихли, прислушиваясь. Свет в салоне странно прилип небольшим пятнышком к потолку, не пробиваясь вниз. Оперативники в темноте не видели озадаченного хмурого лица Грушинина, но вот начинал звенчеваться: Что происходит, Боря, ты где? Как где? Дом, конечно. Сплю с женой, ответил недоминивающий голос. Как спишь? У Константина сорвался голос, засипел глубоко в горле. Опокновенно в постели, ночь на улице, проговорил Борис. Вот Маруська под боком посапывает. А что, на вызов? Собираться? Грушинин совершенно бескураженно сделал глухое глотательное движение и поперхнулся. На вызов. Я мигом. Бортунул Борис и трубка затихла. Константин положил телефон в карман и тотчас дверца машин распахнулась. В салон, пыхтя, ввалился Борис, в слепую в темноте прошлепал к своему месту, спрашивая на ходу: "Не опоздал?". "Что за нелепые шутки, Борис", раздраженно оборвал Константин. "Нашел время для розыгрышей? Где поворот? Какой поворот?". Борис плюхнулся на скрипучее сиденье и смутился, не понимая, чем вызвано недовольство Грушинина. Наступило минутное безмолвие. Оперативники навострили уши. Борис, не видя никого, чувствовал, что от него чего-то ждали. — Ты дурью-то не майся, — прозвучал в темноте чей-то голос из-за спины. — Не играй на нервах. — Да, Боря, кончай травить. Говори, куда ехать. Поддержал водитель, протягивая руку к замку зажигания. — Вы чего, мужики? — заелозил на месте Борис. — Думаете, не проснулся еще? Все нормально. Рулите куда надо. Опять установилась тишина. Слышалось только дыхание и робкое приглушенное покашливание. Тогда Грушинин начательно резко прервал общее состояние онемения. — Ты хотя бы рассмотрел угол ближайшего дома? Борис оторвался от сидения, намереваясь вновь выскочить наружу. Но Константин решительно остановил и отдал распоряжение другому оперативнику. Тот без лишних вопросов выбрался из салона. А через десять минут Грушинин набрал его номер. Из трубки донеслась веселая музыка и громкий разноголосый шум. Константин подумал, что не туда попал, но прорезавшийся из гомона голос оперативника успокоил. Грушинин крикнул в трубку. — Что это за веселье, Сергей? Куда ты забрел? — Да никуда не забрел, — нетрезвый в ответ прокричал Сергей. — День рождения празднуем. Заходите, если неподалеку, налью штрафную. — Какой еще день рождения? — у Константина неприятно закололо под лопаткой. — Двадцатый! Братильнику двадцать отстучало! — опять прокричал Сергей, голосом заглушая гвал. У Константина не нашлось на это слов. Улица снова все переворачивалась, ног на голову происходило непонятно и явно не без участия Прондоппа. Константин коротко объявил Сергею срочный сбор, и вскоре с густой темноты снаружи впихнул в темный салон оперативника. Хмельной голос, не остывший от веселья, привещал: "О чем молчим, как на похоронах убийства что ли опять? Где?" В сумасшедшем доме сердито отозвался водитель. Чему радуешься? Погулял на славу. Довольно хихатнул Сергей, а потом приглушил том. Чего они там в сумасшедшем доме? Сумасошли и мочить друг друга? Сошли, проворчал водитель. Все до одного. И мы с ними вместе. Грушинен нер ничего. Непонятность происходящего выбивала из равновесия. Дорога к лаборатории была где-то рядом, но не находилась. Константин был в ярости, неизвестность не оставляла выбора, и он приказал водителю упорно двигать дальше. Обескураженные оперативники опасливо прислушивались к беспроглядной уличной тишине и помалкивали. Водитель посткряб коротким пальцем по лобовому стеклу, темнота хоть глазка ли выругался и завел мотор. Медленно тронул машину, покатил в темную, неосознанно повернул руль вправо и чудом въехал в разрыв между домами. Потел от напряжения, часто вытирал лоб, двигался на обам. Грушевин не останавливал. Раздался звонок от Панторчука. "Где мы, Костя?" пробасил настороженно. "От черта его знает", ответил Грушевин. "Едем". — Это его проделки, — прогудил Петр. — Никуда он от нас не спрячется. Шуруй напропалую, не останавливайся. Надо было мне выдвинуться вперед. Я шутить с ним не собираюсь. — Я тоже. Прикрывай фарватер. Будь спокоен. Вдруг водитель резко надавил на педаль тормоза. Едва заметные световые пятна от фару перлись в комешанную тьму, как в бетонную стену. Затем блеклые короткие лучи неожиданно ярко вспыхнули и змеями расползлись во все стороны. Возникший звон оглушил. И тут же внезапно все исчезло, а люди словно провалились в небытие. Следом мотор сам по себе сильно взревел, автомобиль без участия шофера сделал резкий рывок вперед, и тьма пропала. Тусклый свет обычного позднего вечера окружил. Три машины стояли перед домом, и на столбе горел светильник. Константин набрал легкий воздух и решительно вышел из салона. Двор, дом, подъезд — все незнакомое. Но интуиция подсказывала, что добрались до места. Из других авто высадились оперативники — Вяземский, Завалевская и Понтарчук с Василием. Не успели оглянуться, как на всех напала сонливость. Головы отяжелели, веки стали слепаться, на ногах стояли с трудом. Константин сквозь дремоту мотнул головой, пытаясь вырвать себя из полусна, громко подал голос, встряхивая других. На они зашевелились. Пётр с Василием подошли к нему. Грушинин показал на подъезд, и вся гурьба шагнула за ним. Только Василий стоял, щелкал костяшками пальцев, напряженно играл с кувами. Потом он не очень уверенно направился к углу дома. Петр оторвался от гурльбы и бессознательно последовал за ним. Константин оглянулся, остановился, постоял в раздумье и повернул туда же. И тут вечернее небо, как перед дождем, изрезалось вспышками молний и сторгло раскаты грома. В лицо ударил ветер, низко над землей уже заклубились тучи. Вихрь рвал одежду, свистом терзал перепонки, нарывал сбить людей с ног. Разрывы молний, как живую ткань, драли в воздух над их головами. Грушенин Василий Панторчук смутно ощущали близость Тандопова. Завалевская сжалась к плечу Вязинского, пугалась каждого разрыва. Вениамин втянул голову в плечи. Оперативники сгрудились, подставив ветру спины. Василий сквозь сопротивление стихий дошел до середины торцевой стены, встал, повернулся к ней лицом и сделал шаг. Но тут мощный удар мол не остановил, оплавив перед ним землю. Заволевская попятилась, оперативники отвихчнулись. Василий сжал кулаки, отдышался и твердо ступил дальше. Прикоснулся к стене. Все в миг увидали дверь с красной лампочкой над нею. Грушинин чуть отодвинул Василия, но войти не успел. Дверь распахнулась, выплеснув ослепительный свет. И на пороге возникла черная фигура Орхидеума в костюме. Взгляд Константина наткнулся на его пронизывающие кроваво-черные глаза. Рука Прондопола качнулась в сторону Вяземского и Завалевской. — Вы им верите? — спросил Константина. В воздухе заметались молнии, заплыхали из края в край и сполосовали небосвод, пугая людей. Но Грушинин ответил, — они свидетели возможных преступлений. Прандопол неприятно засмеялся. Его смех окатил холодом, съеживая кожу. Константин содрогнулся, Петр напрягся, Вениамин и Антонина скукожились. Никому прежде не доводилось слышать смеха Орхидема, но лучше бы его не слышать вовсе. Черви! растескал тишину голос Прондоппа. Я отправлю вас в навозные кучи. Вы беретесь судить дела к неведомых вам. Надо мной один судья, а властериный галус. Вы ошибаетесь, Архидем, воспротивился Грушинин. Мы будем судить вас по нашим законам. Ваши законы бездарные, временные, как вы сами, ответил Прондопп. и сверхнул глазами на Вяземского и Завалевского. «Вы изменили не мне, вы изменили вечному закону Игалуса. Это ваш конец». Глава Вяземского по уши ушла впречи. Он подавился собственной слюной, хватанул ртом в воздух и через силы выпихнул. «Меня обвинили в том, чего я не делал». «Ты испугался червей, значит, сам остался червем». — Нам изменили помощники, — трепетал Вениамин. — Вы все состоите из этого, — брезгливо бросил Прандопол. — Ты нисколько не лучше. Порок оказался сильнее тебя. — Но ведь вы приветствуете пороки, — вставил Петр из-за плеча Константина. — Теперь они ударили по вам. У палки два конца. Орхидеем пропустил замечание Пенторчукова, даже не посмотрел на него. Антонина попыталась спрятаться за спину Вениамина, но взгляд Прондопола вытянул вперед. Она приблизилась мелкими шажками с никла пролепетала: "Тринадцатый вспомнил меня. Вы обещали, что этого не произойдет. Любого человека вы могли подчинить своей воле. Никто не способен был противиться вам, но тринадцатый преодолел ваши установки." «Ты усомнилась во мне?» «Вы обещали!» Одними губами испуганно повторил Заваревская. «Ты решила, что с тринадцатым все закончилось?» По небосклону пронеслись новые вспышки. «Нет, все только началось!» Взгляд Орхидема придавил девушку к земле. «Тринадцатый не любой человек. С ним нельзя, как со всеми!» В нем сходятся судьбы вашего мира, но он пока ничего не знает об этом, все еще впереди. Сомневаюсь, Прондопол, вставил Грушинин. Конец вашим опытом, придется за них ответить. Свидетели есть, и не имеет значения, любой человек Василий или не любой, судьбы мира в нем либо вселенной, вам придется ответить перед законом. И забыть о Василии, даже если он вам чем-то не угодил. Не угодил? – переспросил орхидея. Не делайте скоропалительных выводов. Просто он еще не подошел к порогу, за которым обязан будет сделать выбор. Осталось чуть-чуть. Скоро он достигнет возраста смерти своего великого предка, и тогда ему все откроется. Я хотел опередить время, стереть его память, как халам прошлых лет. Его мозг должен быть чист, как бездонная тьма, открыться для властелина и галуса. Но, к сожалению, не в моей власти принудить его. Он должен сам отбросить время, отказаться от своего прошлого и выбрать новый путь. И тогда ему раскроется новое предназначение — великое предопределение. Сегодня он всего лишь потомок далеких предков. Но может стать новым великим началом для всех, если сделает правильный выбор. Я буду способствовать этому. Ничто в человеческой жизни не дается для того, чтобы только иметь, но для того, чтобы возвращать с избытком. Пора изменить предопределения судьб людских. Вы надеетесь превзойти Бога? Усмехнулся Грушином. Не смешите людей. Валестилиюну по силам все, от всех орхидей. Но вашим опытом пришел конец, вы потерпели крах, Прондопул. Размытый взгляд орхидеи ухватил всех сразу. Разочарованное лицо стало скучным и стылым, как осколок кирпича. Оно отталкивало и одновременно притягивало. В эту секунду Прондопул вспомнил Мурофула. В их противоборстве не было победителя. Он, как и Муруфл, должен был сейчас уйти. Грушинин сделал к нему шаг. — Я вынужден задержать вас. — Для этого вы слишком слабы, — словно хлестнуло его прандопом. Но Константин не попятился. Устоял и приказал оперативникам надеть наручники. Те двинулись к Орхидему. Но сверкнула молния, перед ними фонтаном выбилась земля. Они отшатнулись. Когда пришли в себя, орхидемы не было. И дверей в стене не было. Грушинин поискал глазами Завалевского и Вяземского не нашел. Вместо них на земле шевелились две кучки мелких расползающихся червей. А рядом валялись наручники. В первую секунду он подумал, что галлюцинация, зажмурился, надеясь вновь увидеть Антонину и Вениамина, Но открыв глаза, увидал все тех же червей. Не только оперативники ничего не заметили, у них как будто отсекло память. Один из них поднял наручники с земли и удивленно проворчал, глядя на Константина. Обронил кто-то. В это же самое время в изоляторе временного содержания полиции на месте Блохина и Сранчаяева также образовались две червивые кучки. Из одной выпорхнуло крупное сорочье и метнулось сквозь решетчатое окно на улицу. Из блоха и второе выпрыгнуло крупное блога и устремилось следом. Тут же раздались крики и призывы сокамерников с требованием убрать червей. Дежурный распахнул двери и застыл от изумления. Василий после исчезновения Заволевского и Вяземского признался Пенторчуку. Кажется, я не знаю больше ни одного иностранного языка. Представляете, не могу вспомнить, как по-английски произнести. Я надеюсь, что Прондопол не вернется. Да и черт с ними с языками, буркнул Пётр. Говори по-русски, это надежнее. А почему в больнице вы записали меня как Магдалину? Потому что на дороге после аварии это было первое имя, какое ты вспомнил. Василий сосредоточенно помолчал и снова проговорил: "Сейчас у меня в голове возникло имя Мария Магдалина. Оно не дает мне покоя. Не понимаю, откуда оно. Может, это моя знакомая?" Василий пожал плечами. Конторчук покачал головой: "Вот уж твоей знакомой она никак не могла быть. Она умерла две тысячи лет назад. Да?" Петр ничего больше не сказал. И Василий отступился. К ним задумчиво подошел Грушинев. В глазах плавала растерянность.